Екатерина II. Европейская империя. Царствование Екатерины II 1762-1796 годы напоминает своей двуликостью правление Петра I. Внешними победами оно блистательно. подавшись этому блеску, историки и поэты воспевали «Век золотой Екатерины II». Успехи екатерининского времени видны прежде всего во внешней политике и грандиозных архитектурных проектах. Имеет смысл прежде поговорить о них и лишь позднее перейти к внутренней сути эпохи. Итак, при Екатерине II ярко проявился талант множества великих полководцев и флотоводцев России. Среди них такие знаменитые фигуры, как генералиссимус Александр Васильевич Суворов, генерал-фельдмаршалы, Петр Александрович Румянцев дунайской и Михаил Федотович Каменской, адмиралы Григорий Андреевич Спиридов, Фёдор Фёдорович Ушаков, Самуал карлович Чкрейг, Василий Акчичичагов. Военная история России Екатерининской эпохи украшена множеством побед на суше и на море. В годы правления Екатерины II Российская империя решила несколько крупных геополитических задач, давно стоявших перед страной. Особенно значительными были достижения на юге. Еще в середине XVIII столетия Киев являлся пограничным городом России. В двух русско-турецких войнах 1768-1774 и 1787-1791 годов к империи были присоединены колоссальные территории, а между войнами было сокрушено Крымское ханство – давно изнурявшая южнорусские земли набегами, и приобретен Крым. Новая русско-турецкая граница прошла по реке Днестр. На Черном море появился российский флаг, четырежды нанявший туркам поражение. В короткие сроки на присоединенных территориях Новороссии были основаны такие крупные города, как Екатеринослав, Херсон, Николаев, Севастополь, Одесса и Тирасполь. Значительная заслуга в стремительном освоении огромных южных пространств, равных по территории Испании, принадлежит фавориту Екатерины II, выдающемуся государственному деятелю Григорию Александровичу Потемкину. В начале Второй русско-турецкой войны жестокий шторм Блиссварны нанес Черноморскому флоту России значительный ущерб. Потемкин, фактически оставшись без защиты от турецких военно-морских сил, усомнился даже в самой возможности сохранить Крым. Императрица ответила ему в письме «На оставление Крыма согласиться не могу. Об нем идет война, и если сие гнездо оставить, тогда и Севастополь, и все труды и заведения пропадут, и поки восстановятся набеги татарские на внутренние провинции». Русская эскадра быстро оправилась от последствий стихийного бедствия и через несколько лет уже сама угрожала турецким берегам. Более того, еще раньше, в 1770 году, русские боевые корабли впервые оказались в тылу турок. Эскадра адмирала Спиридова и графа Орлова достигла архипелага, как тогда назывались острова Эгейского моря. Здесь, окруженная со всех сторон османскими владениями, она дважды нанесла тяжелые поражения турецкому флоту, при Чесме и в Патросском сражении. Чесминская битва закончилась для османов катастрофой. Их флот полностью сгинул в огне. Современники во всяком случае наиболее образованные среди них отлично понимали, что Российская империя решает задачи, унаследованные ее от Константинопольской империи. Так на благодарственном молебне после Чесминской победы архимандрит, в будущем митрополит Платон Левшин сошел с сли петропавловского собора подошел к гробнице петра великого и обратился к нему как к живому встань теперь великий монарх отечество нашего отец восстань и воззри на любезное изобретение твое оно не истлело от времени и славы его не помрачилось восстань насладить плодами трудов твоих флот тобой устроенный уже не на море балтийском не на море черном Не на океане северном, но где? Он — на море Медитеранском, в странах восточных, в архипелаге, близ стен константинопольских. В тех, то есть местах, куда ты нередко обращал око свое и гордую намеревался смирить порту. О, как бы твое, великий Петр, сердце возрадовалось, если бы! Но, слышим мы тебе, как живому вещаем, слыши, флот твой в архипелаге — Близ берегов азийских до конца истребил оттаманский флот. Российские высокопарные орлы, торжествуя именем твоим, наполняют весь Восток и стремятся предстать предстены византийские. Еще один грандиозный успех Екатерининского царствования — раздел Речи Посполитой. За полтора века до того, в ходе смуты, поляки оккупировали Москву и засели в Кремле. Однако к середине XVIII века Польша утратила былую мощь, превратившись усилиями магнатов-олигархов в хананскую декоративную монархию. Страну без конца сотрясали смуты и мятежи, и никто не был способен навести в государстве порядок. В итоге три державы — Пруссия, Австрия и Россия — разделили Речь Посполитую между собой, полностью уничтожив ее суверенитет. В ходе трех разделов Речи Посполитой, происходивших в 1772, 1793 и 1795 годах, Российская империя вернула земли, входившие в состав еще до монгольской Киевской Руси Рюриковичей, а также присоединила значительные территории в Прибалтике. Наконец, России удалось отразить угрозу со стороны Швеции. В 1788 году развернувший военные действия против империи на фоне начавшейся годом ранее русско-турецкой войны. С помощью западноевропейских противников России шведский король Густав III создал мощный флот, оперировавший в непосредственной близости от Санкт-Петербурга. Однако стремительная мобилизация всех ресурсов позволила России с невероятной быстротой создать на Балтике флот, ничуть не уступавший шведскому. В результате сражения у Выборга, состоявшемся 3 июля 1790 года, адмирал Чичагов нанес королевскому флоту страшные потери, лишившие его боеспособности. Густав III отныне потерял возможность высадить десанту Санкт-Петербурга и вынужден был свернуть военные действия. так при Екатерине II Российская империя стала одной из великих держав Европы. Фактически Россия превратилась в европейскую страну. Даже ее элита говорила больше по-французски, чем по-русски. Единственным существенным отличием России от европейских государств оставалось православие, но именно в годы правления Екатерины II положение русской церкви вновь крайне ухудшилось. Одна из важнейших черт Екатерининского правления состоит в том, что императрица — была вынуждена заискивать перед дворянством большую часть своего царствования, которое началось с переворота и узурпации власти. Супруг Екатерины император Петр III был свергнут и убит. Да, он проводил антицерковную и антинациональную внешнюю политику, не желал короноваться по православному обряду и похитил у армии победу в войне с Пруссией, а потому утратил уважение подданных. Однако это никак не оправдывает цареубийство, открывшего Екатерине путь к власти. Поэтому она справедливо опасалась, что переворот, вознесший ее на российский престол, мог вызвать у дворянства и особенно у гвардии желание вновь повторить этот опыт уже в отношении ее самой. Петр III манифестом о вольности дворянства 1762 года разрешил русским дворянам не служить. Екатерина II не только полностью подтвердила это право в жалованной грамоте дворянству 1785 года, но и признала неотъемлемой собственностью дворянства все поместья, выданные ранее за службу, и все земельные прирезки, самовольно отторгнутые дворянством в свою пользу от государственных земель. В результате несколько поколений спустя родовое дворянство большей части уже не служило Отечеству, а стремительно проматывало свои поместья. Долг и честь царской службы уже в первой половине XIX века перестали быть для него нравственными ориентирами. Дворянству позволялось очень многое, в том числе бесконечные путешествия по Европе, из которых просвещенные пилигримы привозили масонские революционные идеи и свободно распространяли их в России. Уже Петр III находился под всецелым влиянием Боратьев. Его секретарь, масон Дмитрий Васильевич Волков, фактически писал указы вместо государя. Что касается Екатерины II, то она, считая себя передовой монархиней, переписывалась с масоном Вольтером и оправдывалась перед ним за отсталость русского народа. При Екатерине масонство в Российской империи стремительно набирает силу и влияние. Масоны занимают высшие государственные и военные посты, решают ключевые кадровые вопросы. Среди них высшие администраторы, такие как сенатор Роман илларионович воронцов и канцлер, руководитель внешней политики империи Александр Андреевич Безбородко, представители родовой аристократии, многие генералы и офицеры гвардии. Один из крупнейших масонов России Никита Иванович Панин, наставник Павла Петровича, наследника российского престола поэт александр Сумароков, историки михаил щербатов и иван болтин масоны и разумеется весьма высокое место в их иерархии занимает главный просветитель журналист и издатель николай иванович новиков масонство буквально пронизывает весь образованный класс россии сверху донизу таможник александр радищев пишет несуразную лживую книгу путешествие из петербурга в москву в которой сцены американских работорговых аукционов выдаются за реалии русской жизни. Со страниц своего памфлета он прямо и недвусмысленно призывает к насильственному изменению государственного строя России. Книга выходит во время русско-шведской войны, а потому подстрекательство к бунту, содержавшееся в ней, было ничем иным, как актом государственной измены. И все же радикально настроенная часть русского дворянства быстро превращает родящего в кумира, духовного светоча и, фактически, гражданского святого. Даже на должность обер прокурора Священного Синода Русской Церкви назначают масонов. Так с 1763 по 1768 год духовной коллегией руководил Иван Иванович мелисина предлагавшую празднить монастыри и отменить посты. После него в течение еще шести лет функцию оберпрокурора исполнял Петр Петрович чебушов публично заявлявший о своем атеизме. Впрочем, такое унижение Синода не выглядит столь удивительным, поскольку Екатерина, урожденная лютеранкой вольтерианка по духу, относилась к православию весьма скептически. Она возобновила гонения на церковь, начатые еще Петром, но прекращенной Елизаветой. Протеерей Георгий Флоровский подчеркивал, Екатерина II утверждала, что нет почти никакого различия между православием и лютеранством. И это вовсе не свидетельство непонимания православия со стороны императрицы, но, напротив, сознательное стремление сделать из православия некое подобие родного протестантизма. Историк церкви Антон Карташов написал по этому поводу, Екатерина была убежденной секуляристкой. Ей нужно было только в первые моменты утверждения во власти не обидеть духовенство, ведь и его благосклонности она обязана была гладкостью своего воцарения. Отсюда несколько двусмысленных заявлений ее в первые месяцы правления Несколько позднее, оглядываясь назад, Екатерина писала, «Дьява дворена была на престол для обороны православного закона». Мне приходилось иметь дело с народом благочестивым, с духовенством, которому не возвращены были его имения, и которое вследствие такой дурно принаровленной меры не знало, чем ему пробавляться. В своем указе 1762 года Екатерина писала о действиях Петра III. Кажется, надобность состояла не только в том, чтобы отобрать у духовных имения, а чтобы осмотрительные взять меры о порядочном, и как для церкви и духовного чина безобидном, так и для Отечества полезном управлении, а то мы не думано, не имеем мы намерения и желания присвоить себе церковные имения, но только имеем данную нам от Бога власть предписывать законы о лучшем он их употреблении, во славу Божию и пользу Отечества. Однако, несмотря на собственное заверение, Императрица со всей решительностью принялась за изъятие церковных земельных владений. Собственно, процесс секуляризации церковных земель начался еще при Петре III, но затем был на некоторое время приостановлен из-за смены власти. Екатерина II возобновила его в 1764 году. Два миллиона монастырских крестьян были изъяты из ведения священнослужителей и переданы в управление коллегии экономики которая была выделена из синода в отдельное казенное ведомство потеряв имущество монастыри не только лишались возможности помогать бедным и нуждающимся но и собственную братью оставляли без средств к существованию секуляризационная реформа превращала монахов из воинов христовых в служащих на казенном содержании монастыри оказались разделены на несколько классов в соответствии с классом обитателям выделялись штаты, то есть фактически списки вакансий на разнообразные монастырские должности. По штатам выплачивалось государственное жалование, в ходе реформы 600 обителей было и вовсе упразднено. Со стороны Екатерины это были настоящие гонения на церковь в духе английской диссолюции Генриха VIII. В результате ханаанской европеизации России XVIII века Количество монастырей уменьшилось с 1200 до 450. Духовное ядро Третьего Рима церковь получило в веке просвещения два тяжелейших удара. Сначала при Петре I упразднение патриаршества и геретический духовный регламент, позднее при Екатерине II гонение на монастыри и секуляризацию. Однако, несмотря на все это, Церковь продолжала поддерживать свернувшую с истинного пути империю. Святые Паисий Величковский и Тихон Задонский сквозь мирской мрак Екатерининского правления стали закваской для будущего расцвета православия в XIX веке. Характерно, что бывший крестьянский сирота Тихон стал монахом в благословенное время императрицы Елизаветы, когда в обители вновь разрешили принимать молодых людей хотя его служение пришлось на годы Екатерининского правления, но путь ноческой жизни он избрал именно во время Елизаветинской оттепели. Отчужденность высших сословий Екатерининской эпохи от народа наглядно показали такие события, как чумной бунт 1771 года в Москве, когда случилось немыслимое, толпой был убит митрополит Амвросий, решивший в карантинных целях ограничить доступ к святыням и особенно Пугачевский бунт 1773-1775 годов. Бунтовщику Емельяну Пугачеву было легко собрать под свои знамена огромные массы казаков, крестьян и волжских народов, так как он выдал себя за чудесно спасшегося царя Петра III. Несмотря на десятилетие фактического разделения русского народа, на европеизированное дворянство и продолжавшее жить укладом XVII века крестьянства, включая староверов, вера в православного царя среди русских людей была непоколебима. Немецкая принцесса на престоле Святой Руси выглядела узурпатором, в отличие от православного самозванца, тем более объявившего волю крепостным крестьянам. Бонд бушевал два года на Урале и в Поволжье, унес десятки тысяч жизней, а его усмирение потребовало вмешательства непобедимого Суворова. Только к концу жизни Екатерина, напуганная французской революцией, запретила в России масонство и перестала заигрывать с идеями ханаанского просвещения. Но за годы своего правления она нанесла столь значительный ущерб православной вере, столь сильно развратила дворянство вольностью от службы и столь высоко вознесла масонов, что последние четыре десятилетия XVIII века можно справедливо назвать временем зарождения русского революционного движения, которое впоследствии породило многочисленных борцов с империей и церковью, агентов Ханаанского Запада. Сам же Запад за это время пережил две важнейшие революции. В 1775-1783 годах от Лондона нового тира отложились с США новый масонский Карфаген, а в 1789 году началась Французская революция, в ходе которой эта католическая страна, главнейший противник Ханаана в 18 веке, усилиями масонов была вся залита кровью.